Часть четвертая. Создавшие монстра. Роль жертвы наиболее проста в исполнении и потрясающе комфортна. Каждый человек иногда хочет переложить на кого-то ответственность за собственную жизнь. Именно склонность к жертвенной позиции в сочетании с определенным воспитанием и типом личности способствует образованию криминальных пар с патологической травматической связью. Так называемый стокгольмский синдром может послужить хорошим стартом для такой связи, но этому могут способствовать и обычные типы зависимых отношений, в которых один партнер постепенно начинает подавлять и подчинять себе другого. В этом случае жертва идентифицирует себя с агрессором, проявляя тем самым свойства мазохистической личности. Мазохизм ничем не отличается от садизма. В обоих случаях речь идет о а при совокуплении, единении с чужой болью, которая в сознании индивида неотличима от удовольствия. На этом этапе большинство таких союзов разрушается под давлением внешних обстоятельств. Но если жертва обладает хорошо развитой способностью к манипулированию, а также достаточно сильным характером, происходит негласная смена ролей, и отношения становятся симбиотическими. Это уже не пара, а единый организм, каждая часть которого мотивирует другую на совершение все более страшных поступков. История знает немало подобных примеров. Восьмое. Покидая Индию. Мари Андре Леклер. 1945-1984. Канада. Юго-Восточная Азия. Меня зовут Мари Андре Леклер и я жертва человека по имени Чарльз Сабрадж. У меня была ничем не примечательная биография до тех пор, пока я не встретила его. Этот мужчина дарил все краски мира каждому, кто встречался на его пути, но он требовал кое-что взамен. Наши маленькие, заурядные жизни стихими радостями и ничтожными победами. Сабрадж Соблазнял россыпями прекраснейших драгоценностей, не уточняя правды, что они фальшивые. Я родилась в Квебеке. Этот городок в Канаде называют «маленькой Францией». Как показало время, он совсем не похож на Ниццу или Париж. Но именно в нем вы можете мысленно перенестись в маленький французский городок, в котором никогда не бывали. Здесь вы увидите множество трех- и четырехэтажных домиков, с крохотными балконами и причудливо извивающимся плющом на кованых заграждениях. На первых этажах обязательно есть булочная и аптека, а на углу — лавка с мелочами, в которой местные кумушки обсуждают последние новости. Хотя я не знаю, что там обсуждать. В Квебеке никогда не происходит ничего более значительного, чем кража велосипеда. «У меня прекрасная семья». Мама всячески старается оградить меня от опасности мира, а папа, он всегда и во всём соглашается с мамой. В восемь вечера обязательно нужно быть дома. Необходимо обсудить, стоит ли идти на новый фильм в кино. Никогда нельзя закрывать дверь комнаты, особенно по ночам. Мама обязательно заходит ко мне часа через два после того, как я ложусь. Она садится рядом и слушает моё дыхание. Если маме не нравится моя новая подруга, очень скоро та магическим образом исчезает из моей жизни. Только однажды знакомая девочка рассказала мне о том, как мама подошла к ней и попросила больше не общаться со мной. Подруга отлично училась и никогда не слонялась по подворотням. Она провинилась лишь в том, что ее родители недавно развелись. Для Квебека 1950-х это серьезно. У меня две сестры, но никого мама не контролирует так, как меня. Я поступаю в медицинское училище и становлюсь медсестрой просто потому, что это достойная для девушки профессия. Примерно на третьем месяце занятий я понимаю, что это не мое призвание. Конечно, всех тошнит, когда они впервые приходят в морг и смотрят на выпотрошенный труп – но не все падают в обморок при виде иглы, которая вонзается в тело, или крови, хлещущей из открытой раны. Не нужно думать, что это истеричная реакция барышни, жаждущей внимания. Так происходит каждый раз. Сколько бы крови я не видела, сколько бы уколов не сделала. Мама всегда учила меня не бросать начатое. Когда все сделано, можно подвести итоги. А если остановиться на полпути... то и подводить будет нечего. Я оканчиваю училище и поступаю на работу в соответствии с этим советом. Видимо, мама имела в виду, что нужно прожить жизнь так, как она сказала, а потом на ее могиле подвести итоги. И вот мне уже двадцать, я устраиваюсь медсестрой в больницу города Леви в провинции Квебека. Леви находится через реку от маленькой Франции, и попасть отсюда домой не так-то просто. Паром начинает ходить в 9 утра и заканчивает свою работу в 9 вечера. Если опоздаешь, придется ночевать на улице. Леви только кажется отдаленным районом Квебека. На деле это совершенно другой мир. Но это невозможно понять, живя в Квебеке. Осознание приходит только с переездом. Больница – неплохое место для приличной девушки из хорошей семьи, которая готовится в своё время стать женой и матерью. На дворе 1960-е, и маленький Квебек охватывает лихорадка хиппи. Все поголовно отправляются в путешествия длиною в жизнь. Большинство моих знакомых возвращается уже через пару месяцев, но абсолютно другими людьми. Они выглядят более раскованными и свободными, а когда речь заходит о странствиях, Их лица окрашиваются дурманом воспоминаний. Конечно, я и подумать не могу, чтобы куда-то поехать. Мама никогда не позволит мне этого. Меня быстро переводят на бумажную работу, так как медсестра, которая боится крови, мало чем поможет на операции. Я работаю администратором, когда за мной начинает ухаживать один хороший парень. Жуль — автомеханик, как и мой отец. Все прочит нам прекрасное будущее — но никому не приходит в голову спросить моего мнения. Самое главное, мне не о чем с ним разговаривать, однако, кажется, это никого не смущает. В конце концов, не обязательно иметь общие интересы с мужем. Было бы странно, если бы ты увлекалась рыбалкой или автомобилями. Мама повторяет это изо дня в день, и мне нечего ей возразить. Конечно, Жюль и в страшном сне не может себе представить, чтобы поехать в неведомую Азию, или в прекрасную Европу. Он не читает книг, не интересуется фильмами и до удури боится психологов вроде Тимоти Лири, про которого я ему пытаюсь рассказать. Когда Жюль предлагает мне выйти за него замуж, я впервые в жизни принимаю самостоятельное решение и отвечаю отказом. Если честно, я вообще больше не собираюсь ни с кем встречаться, потому что парни, которые нравятся маме, вызывают у меня примерно такую же реакцию, как и вид крови. Пару раз я отправляюсь с подругами в бар и ухожу оттуда со случайными знакомыми, но Квебек слишком провинциален для такого образа жизни, а я слишком труслива, чтобы уехать. В конце концов я начинаю встречаться с женатым доктором из нашей больницы. Поначалу эта связь со свиданиями дважды в неделю меня полностью устраивает. Я могу врать себе, что у меня есть отношения, но при этом жить по-прежнему. Этот доктор… Конечно, я не люблю его, но спустя несколько месяцев во мне все же возникают привязанность и симпатия к этому человеку, которые, впрочем, быстро сменяются раздражением. В Леве невозможно скрыть даже плановый поход к врачу, так что все прекрасно осведомлены о нашем романе». Первое время окружающие смотрят на это сквозь пальцы, но потом жена моего любовника все же решает сразиться со мной за мужа и отправляется к моей матери. Это явно запрещенный прием, тем более, что я и не собиралась вступать в бой. Начинаются ссоры, истерики и бесконечные выяснения отношений, от которых хочется укатить на край света. Поль, тот врач, уходит ко мне от жены». а потом возвращается обратно, принимает то одно решение, то другое. Мама пытается спасти мою душу проникновенными речами, а меня от всего этого только тошнит. Через несколько месяцев мне исполнится 30. Несложно представить, какой будет моя дальнейшая жизнь. От этих мыслей хочется выйти и бежать. Но куда? Во всем мире нет ни единого человека, способного помочь. Мне нужен не муж, а компаньон и союзник. Тот, кто будет слушать мои рассказы про Тимоти Лири. Но я недостаточно свободна, чтобы общаться с хиппи и слишком своенравна, чтобы смириться с тем, как подобает жить тридцатилетней женщине в Квебеке. Однажды к нам на воскресный ужин приходит Жюль. Весь вечер они мило общаются с моим отцом, а потом мы выходим покурить, и он вдруг говорит — «Послушай, просто дай мне еще один шанс, ладно? Давай поедем в путешествие вместе и попробуем все начать заново». Эти слова заставляют меня по-другому взглянуть на давнего знакомого. И уже через месяц мы мчимся в аэропорт Квебека, чтобы вылететь в Индию, Мекку, всех искателей свободы. Горячий воздух Делли буквально сбивает с ног. Невозможно дышать и думать, когда в легкие врывается липкая смесь запаха вдубленной кожи, благовоний и гниющего мусора, которым устланы улицы. Вокруг все орут, мальчишки хватают за руки и пытаются завести за угол, чтобы показать свой товар – ткани, масла или косметику, а может, попросту надеясь обчистить незадачливых туристов. Люди, машины и мотороллеры с тележками, которые здесь называют моторикшами. Все перемешано. Я ненавижу этот город. Кофе, чай, проходите, проходите. Слышим мы откуда-то сбоку, и вот уже чья-то рука увлекает нас внутрь помещения. В нос ударяет резкий запах сандала. Им все местные торговцы пытаются перебить ароматы гниения, которые витают в раскаленном воздухе. Разогретый кислород мигом превращает в тлен любую органику. Впрочем, здесь тихо, И на удивление прохладно. Этого достаточно, чтобы считать неведомого человека, затащившего нас внутрь кафе, спасителем. В зале практически нет посетителей. 10 богатых инкрустированных столов из красного дерева пустуют. Только за барной стойкой сидит мужчина, который задумчиво разглядывает стоящую перед ним чашечку кофе. «Садитесь, добро пожаловать», «Для меня большая честь, что вы почтили вниманием это место». Пожилой индус без конца лопочет на том ломаном английском, который здесь в ходу. Жуль с облегчением плюхается в одно из кресел с витиеватыми узорами на ручках и просит принести нам что-то безопасное, а потом вновь переходит на французский. «Мне стыдно из-за того, что я притащила его сюда, а от того, что он не винит меня ни в чем, становится только хуже». Строго говоря, именно Жюль предложил попутешествовать, чтобы попытаться возродить то, чего никогда не было. Но он полагал, что мы отправимся в какой-нибудь тихий тропический рай, а не в экспедицию по маршрутам «Хиппи». Я машинально киваю на все, что говорит мой спутник и с преувеличенным интересом разглядываю помещение. В какое-то мгновение взгляд цепляется за мужчину, сидящего за стойкой. Посетитель поднимает на меня глаза и я испуганно отвожу взгляд. Он улыбается мимолетной и самодовольной улыбкой, а в следующую секунду уже направляется к нашему столику. «Простите, я услышал, что вы говорите по-французски, и решил подсесть, если вы не против. Делли оглушил вас, не так ли?» Говорит он, ставя на стол чашечку с кофе, который, кажется, даже не пригубил. «Не то слово. Я подозревал, что Индия – ад на земле», но не думал, что это буквально так. Недовольно бормочет Жюль, с опаской поглядывая в направлении входной двери. Стоит только открыть эту дверь, и ты снова окажешься в зловонном, кишащем нищими и мошенниками месиве, из которого нет исхода. Вдобавок ко всему, мы решили остановиться в гостинице, расположенной рядом с вокзалом и рынком, полагая, что это будет удобнее и дешевле. В итоге оказалось, что наш отель – Построен в центре преисподней. В душной комнате температура воздуха достигает 50 градусов, а если открыть окно, становится еще хуже. Вместе с горячим воздухом врываются звуки и запахи города. «Дайте Азии второй шанс. Если вы позволите показать вам мои любимые места, то влюбитесь в эту часть света, как в свое время влюбился я». Усмехается мужчина – и впервые отпивает из чашки. Поначалу он показался мне индусом из-за смуглого цвета лица. Но сейчас я слышу чистую французскую речь без тени акцента и понимаю, что он европеец, если не по рождению, то по духу. Его зовут Чарльз, он родился в Париже, а сейчас занимается развитием бизнеса и налаживанием торговых связей между Индией и Францией. Он собирается на неделю в горы, чтобы отдохнуть, а потом вынужден будет уехать по делам. Если вы располагаете временем, буду счастлив показать вам поистине красивые места. В противном случае вы так и останетесь при мнении о том, что Индия — это помойка для всех этих хиппи. Говорит он на прощание, кладет на стол свою визитку и поднимается, чтобы уйти, но Жуль его останавливает. Мой спутник буквально цепляется за руку нового знакомого, словно утопающий за спасательный круг. Я замечаю на лице Чарльза усмешку, но она тут же превращается в радушную улыбку хозяина жизни. Уже на следующий день мы едем в Ширинагар, где я впервые вижу вершины Гималайских гор, красота которых завораживает и пугает одновременно. Чарльз кажется волшебником, который умеет все организовать, везде оказывается своим парнем и с каждым говорит на его языке. Мы уславливаемся встретиться рано утром и видим Чарльза за рулем арендованного микроавтобуса. Возле машины маячит еще одна пара искателей приключений. Они немногим младше нас, но выглядят как хиппи и оттого кажутся нашими с жулем детьми. Девушка в драных джинсах и свободной блузке парень в мятой футболке и светлых штанах, какие носят индусы. Оказывается, они говорят по-французски, поэтому всю дорогу мы весело болтаем обо всём на свете. Они тоже познакомились с Чарльзом буквально на днях и вдохновились его красочными рассказами о Гималаях. Наши попутчики хотели было поехать в Шринагр на автобусе, но Чарльз их отговорил. «Поверьте». Вам не стоит знакомиться с местными автобусами и поездами. Это непостижимо для европейцев. Ухмыляется Чарльз и лихо выкручивает руль. Только в эту секунду я осознаю, что мы едем по серпантину, а сбоку от нас пропасть. Когда мы приезжаем в Ширинагр, Чарльз умудряется арендовать на неделю плавучий дом за совершенно смешную цену, и я удостоверяюсь в том, что он маг и волшебник. С индусами он говорит на хинди, но иногда переходит на тот вариант английского, который принят у местных и совершенно недоступен европейцам. С нами он общается на французском, а письма пишет на голландском и греческом. Чарльз ведет себя чрезвычайно загадочно. Иногда исчезает на пару дней, а иногда проводит в нашей компании сутки напролет. Если он тратит на нас свое драгоценное время, то день превращается в водоворот невероятных приключений. Мы ездим в горы, посещаем невероятные храмы и обедаем в уникальных ресторанах. Когда его нет, нам остается только бесцельно бродить по веранде плавучего дома, болтать о мелочах и строить планы на будущее. После «Ширинагора» Мы отправляемся в Гималаи, едем в Тадж-Махал и видим сказочный город Джайпур, в котором, пожалуй, самые красивые закаты, которые заливают город малиновой краской, превращая его в нечто сказочное. Французский бизнесмен действительно показывает нам иную Индию. Однако всякий раз, когда он пропадает на один или два, дурман рассеивается, и мы с ужасом видим перед собой город, который кишит нищими и утопает в смраде. Нам уже кажется, что и Дели мог бы оказаться другим, если бы Чарльз был нашим проводником, ведь и Джайпур без него всего лишь маленький городок с горами мусора на дорогах, в которых купаются ужасно тощие коровы. Ближе к концу поездки мы вдруг понимаем, что ничего не знаем про нашего гида, хотя это вроде бы очень открытый и дружелюбный парень, когда Жюль неожиданно заболевает, Чарльз показывает мне окрестности и часами рассказывает что-то увлекательное, пока мы петляем по лабиринтам древнего города. Чем он занимается? Кто он такой? В конце поездки я все еще не могу ответить на эти вопросы, но от этого его личность кажется только более притягательной. Его хочется разгадать и изучить. Наш с Жюлем Ваяша завершается в Таиланде. Изначально мы не собирались ехать в эту страну, но туда направляется Чарльз, а мы к тому времени просто не представляем, как сможем без него обойтись. Мы с Жюлем и молодая пара французов следуем за нашим гидом в Бангкок, и город сразу же покоряет мое сердце. Здесь нет такого количества нищих, а местные торговцы не так яростно желают тебе что-то всучить. Это вполне современный город с очень доброжелательными людьми, которые, впрочем, не имеют ни малейшего понятия времени. Здесь все либо опаздывают, либо просто не приходят навстречу, забывая о данных обещаниях. Поначалу это обескураживает, но постепенно ты учишься такому мироощущению, и оно, надо сказать, снимает с тебя огромную часть той ответственности, которая обычно придавливает к земле, и лишает возможности заглянуть за горизонт. В Бангкоке можно купить все, что угодно, от дешевых сапфиров до всех видов лекарств и наркотиков. Мне приходится объяснить Чарльзу свое удивление, когда в аптеке он замечает мои округлившиеся глаза. Все те лекарства, которые в Канаде хранятся под замком и подлежат строгому учету, здесь продаются так, словно это витамины. «Здесь очень дорого стоят услуги врача, и люди стараются сами себе помочь», поясняет Чарльз. «Он с интересом слушает мои маленькие лекции по медицине и оказанию первой помощи, а иногда даже просит показать, что и как нужно делать. Когда он предлагает продемонстрировать на себе непрямой массаж сердца, я смущаюсь, но в остальном наше общение проходит весело и непринужденно. В Бангкоке Чарльз очень много времени уделяет мне, из-за чего француженка начинает подсмеиваться надо мной, а Жуль только скорбно наблюдает из окна своего номера за тем, как я хохочу вместе с Чарльзом, когда мы отправляемся гулять в город. Наконец приходит пора прощаться, и я едва сдерживаю слезы. Не от страха разлуки с Чарльзом и даже не от того, что покидаю Бангкок. Просто я отчетливо понимаю, все закончилось. Ничего подобного в моей жизни больше никогда не повторится. Дальше будет скучная работа в Леве, возможно, замужество и воспитание детей. Всё то, чего ждут от дочерей родители, и то, чему многие из нас противятся. Именно поэтому моё сердце замирает от радости, когда я получаю первое письмо из Бангкока. Слова на скромных тетрадных листах исполнены текстами, такими чувствами и красками, о существовании которых в насквозь провинциальном городке никто даже не помышляет. Поначалу я прячу эти письма, словно старшеклассница, но потом все же рассказываю обо всем сестре. Она не верит ни единому моему слову, и мне приходится показать ей заветные листки. И даже тогда Денис придирчиво сличает почерк с моим, чтобы убедиться в том, что все эти послания не написаны мною же. Я никогда не слала красавицей и не отличалась темпераментом. Никто особо не верил в то, что я собралась в Индию. Что уж говорить о существовании человека, который ради меня терзает бумагу на другом краю света. Я всегда относилась к числу среднестатистических персонажей, а со временем перешла в категорию «неудачниц», которые не успели вовремя выйти замуж и завести детей. Денис, правда, считает, что виной всему моя романтичность, а остальные, полагаю, сошлются на мою заурядность. «Так ты собираешься в Бангкок?» спрашивает Денис, перечитав последнее письмо в третий раз и распробовав на вкус каждое слово. «Если ты решишься, я оплачу все расходы, но будь готова к путешествию длинною в жизнь». Такими словами оно заканчивается – что, по правде говоря, скорее интригует, чем пугает. Пока не думала об этом, лукавлю я. Там сказано, что она платит все счета и пришлёт деньги на билет, напоминает сестра, хотя я прекрасно помню каждое слово. Здравый смысл говорит мне, чтобы ты выкинула это в мусорную корзину, но всё же подумай, что тебя ждёт здесь. Через пару месяцев я уже сажусь на самолёт в Бангкок. На самом деле решение было принято сразу после получения этого письма, но мне требуется время, чтобы все уладить, продать машину и заработать достаточно денег, чтобы иметь возможность в случае чего вернуться в Канаду. Сестра называет меня благоразумно сумасбродной, а я только улыбаюсь в ответ. Зависть очень сложно скрыть, особенно от человека, который прекрасно знаком с этим чувством. Чарльз встречает меня в аэропорту, и знакомиться с своим помощником, хмурым индусом по имени Аджай. Мы садимся в арендованную машину и долго петляем по извилистым улицам города-лабиринта, прежде чем остановиться возле дешевой гостиницы. Здесь мы проводим лишь одну ночь, а потом отправляемся на несколько дней в Паттайю, курортное местечко рядом с Бангкоком. «Кем ты всегда хотела быть?» спрашивает однажды Чарльз, когда мы нежимся на пляже. «Не знаю, фотомоделью или актрисой, пожимаю я плечами». «Тогда в следующий раз представься моделью, а я назовусь твоим личным фотографом», — предлагает он. «Поначалу я смеюсь, но вечером, когда мы знакомимся с парой туристов, он действительно говорит, что я модель». «Это знакомство на один вечер. Ты можешь сочинить для них любую легенду, стать кем угодно, хоть президентом компании». Если тебе не по душе прошлое, придумай себе новое. Только подумай. Тебе представляется шанс прожить другую жизнь. В тот миг меня не посещает мысль о том, что эта жизнь будет фальшивой. Я заинтригована и восхищена. Вечером мы ужинаем с милой читой из Швеции. Мужчина увлечен фотосъемкой и начинает расспрашивать Чарльза о том, насколько хороша его новая камера. Однако Чарльз Разочаровывает его. Камера не более чем игрушка для любителя. В конце вечера наши знакомые принимаются отчаянно зевать, извиняются и уходят к себе в номер. В середине ночи Чарльз отправляется купить бутылку воды. Его нет так долго, что я начинаю нервничать, но в эту минуту дверь открывается и в номер валивается уставший, но довольный Чарльз. Он не принёс воды. тут держит в руках какую-то сумку. «Собирайся. Сегодня утром мы уезжаем в Бангкок. У меня появилось срочное дело», — говорит он, отдышавшись. «Уже в Бангкоке я замечаю в его вещах ту самую камеру, которой хвастались шведские туристы, но не придаю этому особого значения. Наверное, Чарльз просто позавидовал и купил точно такую уже. Потом я и вовсе забываю обо всем этом». Какая, собственно, разница? Ведь мы больше не встретимся с этими людьми. Так зачем же о них думать? Вскоре Чарльз находит в Бангкоке неплохие апартаменты за приемлемую цену. Это кондоминимум Канит Хаус в одном из жилых комплексов, недавно построенных специально для европейцев. Здания представляют собой нечто среднее между элитным жильем и дорогим отелем. Четыре небольших особняка с просторными апартаментами и шикарными холлами стоят друг напротив друга, образуя квадрат, в центре которого находится огромный бассейн. Внутри каждого дома оборудована стойка администрации, помещение для хранения вещей и комната для персонала. От отелей это жилье отличается разве что отсутствием ресторана на первом этаже. Впрочем, Чарльз это вскоре исправит. Чарльз представляется французским ювелиром Алена Готье, а меня называет своей женой, фотомоделью Маник. Все это кажется увлекательной игрой. Каждый вечер вокруг бассейна собирается множество людей, большую часть которых я не знаю. Это европейские туристы со спутанными волосами и в грязных футболках, разодетые в пух и прах тайки, торговцы с рынка и просто сомнительные личности – которых на улицах Бангкока несчетное множество. Аджай помогает нам с переездом и обустройством, а вскоре Чарльз приводит какого-то француза и просит проследить за ним, пока тот не придет в себя после долгой дороги. Парень выглядит нездоровым и засыпает, едва его голова касается подушки. «Давай ему воды, когда нужно будет, да и все», бросает Чарльз, прежде чем уехать на несколько дней. Аджай следует за ним, а я остаюсь в компании с больным французом в огромных апартаментах Канетхауса. Доминик, так зовут молодого человека, лишь на несколько минут в день приходит в себя, чтобы выпить лекарство и доползти до туалета, а потом вновь впадает в беспамятство. Поначалу наши апартаменты действительно кажутся мне роскошными. В Таиланде очень ценят первое впечатление – Поэтому, зайдя в номер, ты сразу видишь просторный балкон с видом на большой бассейн. В гостиной стоит дорогой журнальный столик с резными ножками и огромный диван, а в двух спальнях нет никакой мебели, кроме кроватей. У меня на руках только тысяча долларов из тех денег, что я взяла с собой из Канады. Чарльз бывает очень щедрым, но часто случается так, что у него не находится нескольких батов, чтобы оплатить услуги уборщицы. Все свои силы и время я теперь трачу на то, чтобы не просто понравиться Чарльзу, но стать ему по-настоящему необходимой. В противном случае он быстро найдет мне замену. Я вижу, как он, учтив, с Тайкой, которая ему в чем-то помогает, или с двумя туристками, что приходят на чашку чая, а потом остаются у нас на несколько дней. Он умеет общаться с женщинами. Уже через несколько минут после знакомства Они начинают жадно ловить каждое его слово. Наши с ним отношения меняются. Чарльз часто зло подшучивает надо мной и цинично отзывается о других. Наверное, мне нужно радоваться, ведь постепенно он становится самим собой, начинает доверять. Вот только этот настоящий Чарльз мне вовсе не нравится. Он меня пугает. Мой любовник — никогда не говорит о своих планах, никогда не объясняет, в чем смысл его действий. Этот человек просто начинает игру и кидает тебе мяч. Если ты не ловишь его, он находит другого партнера. Ты всегда должна быть готова принять подачу, чтобы оставаться с ним. Я понимаю это спустя несколько дней жизни в Канетхаусе. Однажды Чарльз приводит двух насмерть перепуганных французов, которые, перебивая друг друга, рассказывают о своих злоключениях в Таиланде. Оказывается, Чарльз возвращался с рудников по добыче драгоценных камней, перепродажей которых он занимался, и заехал в Паттайю. Там ему и встретились Янник и Жак, как раз обнаружившие пропажу паспортов. «Я уже позвонил в посольство. В ближайшее время вас должны принять. Многие туристы в Азии теряют документы». «В этом нет ничего экстраординарного», — успокаивает их Чарльз и уходит на кухню. Я иду следом за ним и сажусь за стол. Он начинает что-то готовить и вдруг заводит разговор о лекарствах, которые продаются в аптеках Таиланда. Это как раз то, что мне досконально известно, поэтому я с радостью подхватываю беседу и начинаю в захлеб рассказывать о том, какое средство и как можно использовать. Тебя послушать... так одной таблеткой можно убить человека». Веселится Чарльса разливая чай по чашкам. «Ну, одна таблетка с этим не справится, а вот если их будет много, то все возможно. Любое лекарство может убить, если постараться», – смеюсь я. Французы выпивают чай, и их глаза начинают слипаться. Чарльз ведет молодых людей в комнату для гостей – и они засыпают на той же кровати, где отдыхает Доминик, незадачливый француз, который почти месяц мучается от дизентерии. Я принимаю собирать вещи туристов и прибираться в комнате, но Чарльз меня останавливает. «Мне не нужна домработница, мне нужна хозяйка дома», говорит он и обнимает меня. Пожалуй, о подобном мечтает каждая девушка, а Чарльз, обладает уникальным даром. Он всегда знает, что хочет услышать человек, но его слова подразумевают нечто иное. Среди ночи я просыпаюсь и подхожу к рабочему столу, на котором Чарльз всегда держит кувшин с водой. Там я вижу две красные книжицы, потерянные паспорта и Янника и Жака, которые сейчас спят в другой комнате. «Ты можешь это объяснить?» Спрашиваю я Чарльза, когда тот просыпается. «Лучший способ стать нужным — это выручить человека из сложной ситуации», — говорит он. «В которую ты сам же их и поставил? Тебе не кажется это мошенничеством?» «Конечно, это незаконно, мне не нужно это растолковывать. Но я хочу слышать, что скажет Чарльз. Вот оно. Теперь я знаю, что мой возлюбленный замешан в чем-то неблаговидном». А значит, теперь он побоится меня потерять». «Они правда потеряли документы, а я их подобрал. Нет и ничего плохого в том, что они проведут здесь несколько дней, а потом окажут мне пару услуг», — говорит он. «Мне кажется, нам нужно купить что-нибудь для твоего нового гардероба. Не для Мари Андре, а для Моник». Он любил тратить время и деньги на меня, появляться вместе на людях, даже если я этого не хотела». Складывалось впечатление, что я дорогой аксессуар, а не человек. Дорогой белый аксессуар. Мари-Андре Леклер. В тот день Чарльз тратит целое состояние на одежду. Покупает мне уйму вечерних платьев с открытой спиной, яркие блузки и юбки из тайского шелка. Прежде я бы никогда не решилась надеть что-то из этого. Но теперь... Не могу представить себе жизни без подобных вещей. Невзрачная канатка-неудачница из Квебека исчезла навсегда. Теперь в зеркале отражается Маник. Красивая, эффектная молодая женщина, которую любой предпочтет сотни юных таек. Такой Чарльз хочет меня видеть, а нам свойственно смотреть на себя чужими глазами. Через пару дней я покупаю маленького белого шпица — И теперь образ полностью завершён. Собачку обожают не меньше, чем Чарльза, а любовь к милому животному мгновенно распространяется и на меня. Одна из тысячи уловок, которым меня учит этот человек. Жизнь в Бангкоке — вечный калейдоскоп из звуков, запахов и красок. Пока Чарльза нет рядом, я общаюсь с соседкой, квартира которой находится напротив, загораю возле бассейна играю с собакой. Когда он возвращается, я оказываюсь в центре тысячи событий, которые буквально затягивают в свой круговорот. Чарльз никогда не бывает один. На шаг позади него всегда стоит Аджай, а рядом кто-нибудь из туристов-хиппи, заблудившихся в древнем городе. Эти люди вечно одеты в мятые джинсы и футболки с маленькими дырочками у ворота которые появляются от стирки в местной воде. Они тысячу лет не видели горячего душа, но у них всегда при себе дорожные чеки на пару тысяч долларов. Иногда Чарльз приводит двух человек днем и пятерых вечером. Все они, конечно, остаются на ночь. Поначалу гости ночевали в нашей гостиной и во второй спальне, но потом Чарльз арендовал еще одну квартиру в Канетхаусе. Они приходят и рассаживаются за большим столом в гостиной, а он рассыпает перед ними драгоценные камни с рудников и предлагает сделать выгодное приобретение. Кое-кто соглашается купить парочку, и тогда им повезло. Те, кто отказывается или же начинает показывать свои побрякушки, купленные где-нибудь в Индии и Непале, обычно остаются на ночь и отправляются спать в квартиру, пропахшую рвотой и испражнениями. Я предпочитаю не заходить туда, но иногда вынуждена проведать больных и размешать им новое лекарство от дизентерии, от которой мучается почти каждый турист в Бангкоке. По крайней мере, поначалу мне хочется думать, что я занимаюсь именно этим. Иногда я захожу поболтать с Домиником. Если тот чувствует себя сносно, мы выходим посидеть у бассейна, а если ему совсем плохо, я стараюсь не тревожить больного, Тихо выхожу из квартиры. В сейфе, который Чарльз недавно купил, растут стопки паспортов всех цветов, водительских прав и дорожных чеков. Сюда же он складывает ювелирные изделия. По вечерам мы устраиваем вечеринки у бассейна. Всем распоряжается Чарльз, вернее, известный ювелир Аллен Готье. Я же приветствую гостей и помогаю им освоиться на новом месте, как и полагается жене влиятельного человека. На одну из вечеринок он приводит американку по имени Тереза. Она мало чем отличается от остальных наших знакомых. Джинсы, футболка, длинные волосы, бусы и сладковатый запах легких наркотиков. Впрочем, в ней есть что-то притягательное и зачаровывающее. Весь вечер девушка пьет и веселится в компании с другими туристами и Чарльзом. Она рассказывает о своем намерении навсегда отрешиться от мирской жизни. А шрам, куда собирается Тереза, запросил десять тысяч долларов, которые пойдут на развитие храма. Такое вот обретение просветления по сходной цене. Ей осталось только несколько дней, как она говорит. Девушка излучает спокойствие и смирение, благодаря чему выглядит старше и мудрее. Когда она уходит в квартиру, чтобы посетить туалет, я следую за ней. Не знаю, что подталкивает меня. Наверное, я просто хочу оказаться нужной этому человеку, услышать слова благодарности. «Кажется, ты заблудилась», — говорю я, когда вижу Терезу в нашей с Чарльзом спальне. Девушка резко оборачивается, и я понимаю, что привлекло ее внимание. На столе лежат водительские права парня, который сейчас веселится внизу. Он пять минут назад рассказывал о том, как потерял их, а Чарльз пообещал все уладить. «Мне пора. Мне правда пора идти», — говорит она слишком быстро, чтобы позволить ей скрыться прямо сейчас. Я бегу к Чарльзу, хватаю его за руку и отвожу в сторону. «Твоя новая знакомая увидела слишком много. Я застала ее, когда она копалась в бумагах на столе», — шепчу я ему на ухо. Его лицо мгновенно меняется. Из радушного хозяина Чарльз превращается в хищника — готового к нападению. Он резко срывается с места, приближается к Аджаю, говорит ему что-то и тут же выхватывает из толпы Терезу, которая явно хочет поскорее покинуть вечеринку. Больше я никогда не видела эту девушку и ничего о ней не слышала, но в тот день поняла, что Чарльз способен на все, чтобы защитить нас, всех, кто сейчас живет в Канетхаусе. Доминик и Жак с Яником Постепенно идут на поправку, в основном потому, что я меняю красинную отраву на безвредное лекарство. я замечаю неладное, когда вижу, как мой шпиц я подбегает к стоящей на я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я я на пару метров». Ничего бы не произошло, если бы Фрэнки съел немного порошка, а Чарльз никогда не отличался особой любовью к животным. В тот день я открываю банку с коопектатом, и в нос ударяет резкий горьковатый запах. Ничего общего с тем, что продают в аптеках. Понаблюдав за Чарльзом, я вижу, как он подмешивает к лекарству красенный яд. Я иду в квартиру по соседству, и вижу, что Доминик — мучается в горячке и рвотных спазмах. Организм пытается исторгнуть из себя яд, но у парня нет сил добраться до кухни и выпить воды, из-за чего он просто лежит на кровати и раз в пару минут замирает, пытаясь справиться с рвотным позывом. В тот день я подменяю банку с лекарством от желудка, и Доминику вскоре становится легче. Я люблю поболтать с Домиником обо всем, что происходит. Чарльз иногда просит приятеля отвезти куда-нибудь пакет или переговорить с кем-нибудь, но большую часть времени он в положении пленника в Канетхаусе. Доминик часто играет с Фрэнки, всегда вежлив и общителен. Он подружился с соседкой, которая стала для меня еще одним проводником в Бангкок. Стал ухаживать за тайкой, нанятой Аджаем, чтобы присматривать за больными и убираться в обеих квартирах. Он все чаще заговаривает об отъезде, и от этого мне делается страшно. Что скажет на это Чарльз, что будет без него со мной? Постепенно я привыкаю к этим походам в квартиру, где пахнет тухлой водой, хлоркой и рвотными массами. Янник, Жак и Доминик всегда радуются моему появлению. Я иду на кухню и развожу им лекарства, проверяю самочувствие других гостей, и при необходимости даю им успокоительное или противорвотное. За пару месяцев аптечка превращается в настоящий медицинский склад, с помощью которого можно вылечить или убить кого угодно. В день, когда Чарльз приводит голландца Хенка и его невесту Корнелию, я, наконец, понимаю, зачем нужна ему. Вечером мы, как и всегда, устраиваем вечеринку, которая начинается с чаепития. С нами Доминик, Жак и две девушки из Берлина, которые сейчас тоже слишком больны, чтобы спуститься к бассейну. Чуть позже приходят наши соседи и молодая пара из Голландии, а потом уже подтягиваются Чарльз и Аджай, которых сопровождает Тайка. Это он? Не могу поверить. Смахивает на обычного мошенника с плавучего рынка, шепчет одна из девушек. Услышав это, я недоуменно смотрю на нее, а потом на Чарльза. Именно так он и выглядит. На пару с вечно всех подозревающим аджаем мой любовник кажется то ли тайцем, то ли индонезийцем, который пусть и хорошо говорит на всех языках мира, но имеет только одну цель – тебя облапошить. Чарльз замечает меня, И его лицо озаряется улыбкой, а в следующую секунду он ловко подскакивает ко мне и встает на одно колено, чтобы эффектно поздороваться со своей возлюбленной. Он произносит слишком высокопарные слова, чтобы им могла поверить 30-летняя женщина из цивилизованной страны. Но у меня все равно перехватывает дыхание от того, как на меня смотрит собравшаяся рядом с этим мужчиной, Я уже не заурядная жительница Канады или искательница приключений, а он больше не мошенник с плавучего рынка. Мы выглядим парой миллионеров на благотворительном вечере, устроенном для всех этих хиппи. Становимся гостеприимными хозяевами, с которых окружающие не спускают глаз. Я предпочитала не знать о делах Чарльза, иногда даже специально старалась не слушать его рассказы, не участвовала в разговорах о том, как удачно сбыть партию камней. Мне это было неинтересно, казалось, слишком опасным. Мари Андре Леклер. Хэнк и Корнелия выглядят как обычная влюбленная пара. Они приехали из Гонконга по приглашению Чарльза, и сейчас, придя в самый разгар вечеринки у бассейна, явно чувствуют себя не в своей тарелке. А Джай забирает у них вещи, а Чарльз Тут же заводит разговор о драгоценных камнях, которые здесь можно купить за гроши. Все обстоит именно таким образом, но только не для туристов. Неподалеку от Бангкока и правда есть рудники. Там же можно найти рубины и сапфиры по цене раз в 20 ниже той, что просят в магазинах столицы Таиланда, не говоря уже о ювелирных салонах Европы. Одно но. Ты действительно должен разбираться в украшениях. Все остальные получают за свои деньги либо откровенные подделки, либо очень грязные и некачественные камни, которые непригодны для использования в ювелирном деле. Настоящие камни идут прямиком в Европу, минуя Бангкок, Дели и другие места, где хиппи надеются купить дешевые украшения, чтобы потом продать их дороже и продолжить свои скитания. «Манник, принеси гостям лекарства от дизентерии», чтобы они не заболели, как наши страдальцы», говорит Чарльз в самый разгар вечера. Я молча киваю и ухожу в комнату за банкой с ядом. Хенк и Корнелия вскоре чувствуют дурноту, и Чарльз провожает их в квартиру, где спят Яник и Жак. Доминик все же нашел в себе силы спуститься к бассейну и сейчас беседует с нашей соседкой. «У вас там какое-то проклятое место», Почему все поголовно заблевают дизентерией? Ёжится она. Как будто ты выглядела лучше, когда приехала сюда. Я сама, наверное, неделю с кровати не могла сползти. Невозмутимо отвечаю я, отпевая из большого бокала с май -тай. Поздно вечером на пороге появляется парень по имени Виталий Хаким. Этот еврей из Стамбула, побыв хиппи, избрал путь криминала. Никто не может позволить себе роскошь, остановить время и странствовать вечно. Жизнь каждого хиппи постепенно менялась. Одни становились бродягами, другие отдавали тело в аренду, а третьи были похожи на Хакима. Жажда приключений неизменно приводила их в криминальный мир, где они, надо сказать, тоже редко задерживались надолго. Это был первый вояж Витали с партией наркотиков через границу. Ему срочно требовались деньги на свадьбу. Его невеста собиралась прилететь через неделю. Чарльз познакомился с этим парнем возле небольшого молодежного отеля, который стал прибежищем для многих хиппи в Бангкоке. Это место давно превратилось в жуткую помойку и заслужило дурную репутацию старожилов. Тем не менее, слава о нем успела разнестись далеко за пределы Таиланда. Его рекомендовали как недорогое прибежище для непритязательных туристов. И здесь останавливались как более или менее обеспеченные студенты, так и те, у кого в кармане водилось не больше пяти долларов. После первого визита в Канит Хаким все же уходит на своих двоих, но уже тогда он явно чувствует себя не слишком хорошо. Они с Чарльзом договариваются о какой-то сделке, и вскоре парень снова объявляется в Канитхаусе. На этот раз лекарство ему дает Чарльз, и Хаким остается на ночь в квартире напротив. Нет лучшего способа привязать к себе человека, чем снискать его благодарность. Любит повторять Чарльз, а я не решаю с ним спорить. По мнению моего возлюбленного, туристы, которым он помог оформить новый паспорт, кого он вылечил и кому продал несколько... сапфиров, должны быть вечно благодарны ему, и в какой-то мере он прав. Вечные узники Бангкока Доминик, Жак Еник и я благотворим Чарльза, потому что только с его появлением мы начинаем жить. Стоит ему отлучиться, и наша жизнь затухает, как трепетное пламя спички. Однако Чарльз не учел, что никому не нравится оставаться перед кем-то в долгу. Рано или поздно человек возненавидит благодетеля. Доминик жаждет, наконец, вырваться из страны, где он застрял на несколько месяцев, но у него нет ни паспорта, ни денег. Чарльз много раз убеждал его остаться еще ненадолго, но от этого желания нашего знакомого уехать только крепнет. Осознав, что документы ему возвращать никто не собирается, он готов отправиться в посольство, но слишком слаб для этого». А вот Хаким оказывается способен держаться на ногах. Он врывается в наши апартаменты и заплетающимся языком требует вернуть вещи, деньги и документы. В доме полно народу, и все это слышат. Чарльз начинает его увещевать, говоря, что через пару дней все ему отдаст, а пока Хакиму лучше побыть какое-то время под присмотром профессиональной медсестры. Ты травишь людей ради паспортов и денег и думаешь, никто ничего не знает? Если ты сейчас же мне все не вернешь, я звоню в полицию. Чарльз успевает заткнуть ему рот и передать на руки Аджаю, а сам возвращается в спальню, чтобы забрать что-то из сейфа. «Ты правда думал, что Доминик, который провел здесь столько времени, ни о чем не догадывается?» «Шиплю я на Чарльза». Мне нужно услышать от него какие-то успокаивающие слова. Но вместо этого он смотрит на меня стеклянным взглядом, а потом произносит. Доминик работает на меня. Ему можно доверять. Как думаешь, Хенк и Корнелия проснулись? Я только пожимаю плечами, а Чарльз идет в соседние апартаменты и возвращается через пару минут. Вкали им что-нибудь, чтобы они отключились. Сделай это сейчас. если не хочешь отправить меня в тюрьму. С нажимом произносит он, и мне приходится переложить в сторону Фрэнки, мирно посапывающего на подушке рядом со мной. Потом они просто начинают исчезать, один за другим. Виталий Хаким больше не нарушает нашего спокойствия, врываясь в апартаменты. Хэнк и Корнелия слишком слабы, чтобы протестовать, но я все же застаю их ползущими к входной двери, и это зрелище мне ужасает. Они выглядят как пленники, как обезумевшие и загнанные животные. Я успеваю захлопнуть за собой дверь и вижу перед собой Чарльза. Они хотят уехать, говорю я, пытаясь как-то восстановить дыхание. Но вместо этого у меня получается только жадно хватать ртом воздух, который едва попадает в легкие. Они уйдут, и все будет кончено. Что теперь делать? Чарльз. Обнимает меня крепче, чем это бывало в самые страстные ночи. А потом говорит, что совсем разберется. Мне слишком хочется в это верить, чтобы обдумать его слова. Он заходит в апартаменты и выносит Корнелию, как будто та совсем ничего не весит. А Джай поднимается следом и под руки спускает Хэнка, который находится в полубреду. Они грузят пару в машину. И я стараюсь больше не вспоминать о той ужасной сцене, которую видела в зловонных апартаментах напротив. «Собирай вещи. Завтра мы летим в Непал», заявляет Чарльз на следующий день после того, как они саджаем, возвращаются, уже без голландской пары. Он спит буквально пару часов, а потом уезжает, бросив в квартире несколько туристов, которые без конца твердят об отъезде. Впрочем, главное, он оставляет меня один на один со страхом. Ближе к вечеру в Канетхаусе появляется незнакомка. Она натыкается на нашу соседку, которая указывает ей квартиру, где проживает состоятельный ювелир Ален Готье со своей женой Маник. Мне ничего не остается, кроме как поприветствовать девушку и предложить ей чаю. Это невеста Витали Хакима, приехавшая в Бангкок, чтобы официально оформить свои отношения с женихом. Шармэйн, потрясающе красиво, Глядя на нее невозможно представить, что она могла влюбиться в кого-то вроде Хакима, хиппи из Стамбула, который решил подзаработать на перевозке наркотиков. Вскоре ей удается немного перевести дух и чуть освоиться. Сидя в громоздком кресле с резными ножками, Шармэйн начинает говорить о витали с таким отрешенным и блаженным видом, что это несоответствие нарастает. темноволосая, стройная, с кукольным лицом и точеной фигурой. Девушка ведет себя так, словно она неуклюжий подросток, не избавившийся от юношеских прыщей. Я узнала, что Виталий собирался погостить у вас какое-то время, поэтому решилась прийти сюда. В тысячный раз оправдывается она. Возле бассейна я вижу Чарльза и киваю ему. Мне так хочется броситься ему на шею, но со стороны это может показаться странным. Мы поехали с Хакимом в Паттайю, и он решил остаться там со своими друзьями, вернее, с подругами. Говорит, Чарльз, умудрившийся за считанные секунды подскочить к нам. Мягкая улыбка мгновенно слетает с лица девушки, а ее медовые глаза темнеют и становятся почти черными. «Виталий все же был у вас?» – уточняет она. Он приезжал на вечеринку у бассейна и пробыл здесь пару часов, не больше. Присоединяюсь я к разговору. «Хорошо. Не могли бы вы отвезти меня в Паттайю? Может, мне удастся найти Виталий прежде, чем его родители обратятся в посольство?» Чарльз молчит какое-то время. Девушка начинает юрзать на стуле. «Наверное, ты можешь сегодня отвезти Шармейн в Паттайю? Наш самолет только утром?» Говорю я и беру в руки чашку с обжигающим ядовитым чаем. Проходит еще несколько минут, во время которых Шармэйн расспрашивает нас о Виталии. Ни намеки на неведомых подруг, ни употребление ее женихом наркотиков, кажется, не влияют на решимость гостей. Она прилетела в Таиланд ради встречи с любимым и не собирается так просто отступать. Чем дольше она говорит, тем чаще в ее речи мелькает слово «посольство», и это заставляет меня нервничать. Хотя Чарльз... Выглядит невозмутимо. «Окей, Шармейн, предлагаю переждать жару здесь, а вечером, когда дороги будут свободны, я отвезу вас к вашему жениху». Произносит, наконец, Чарльз. И только сейчас я замечаю, что его руки все это время сжаты в кулаки. Он нервничает не меньше меня, но умудряется выглядеть невозмутимым. Вечером Шармэйн садится в машину вместе с Аджаем и Чарльзом. А через 15 минут я даже забываю, как она выглядела. Туристка. Мимолетное знакомство в путешествии длиною в жизнь. Лица этих людей не запоминаешь. В памяти остаются только разговоры с ними, да и то вскоре они стираются. Остаются обрывки фраз и историй. Наверное, со стороны наша жизнь кажется загадочной. Одни люди приходят, другие уходят. Третьи остаются в странной квартире напротив, куда почему-то страшно заходить. Какой-то безумный спектакль. На самом деле так живут все торговцы на азиатских рынках. И никому, кроме меня и моей соседки-француженки, это не кажется чем-то противоестественным. Любой торговец знает, что покупателю не нужны его безделушки. Но что, если вам предложат приятную беседу и хороший чай? Сколько вы будете готовы заплатить за браслет или часы? Как минимум, вдвое больше их реальной цены. Зайдите на базар рядом с плавучим рынком, и уже через несколько минут какой-нибудь мальчишка потащит вас в закоулок, чтобы показать особенно интересную лавку с товарами. А там уже хозяин проведет вас наверх, угостит чаем и продаст все, на что только упадет ваш взор. Если вам нужен ночлег, Торговец предложит гостевую спальню по сходной цене или отправит кому-то из друзей, кто заплатит щедрую комиссию за новых постояльцев. Если вы ищете хорошее кафе или, может, алкоголь, наркотики и оружие, торговец все организует. Не нужно расстраиваться, если вдруг он попросит денег за свои услуги. Бесплатное радушие в итоге дорого обходится посетителям. Чарльз утверждает, что вырос во Франции, но он живет так, как заведено в Таиланде, Индии и Непале. В глазах местных жителей он просто делец. То есть человек способный решить любую проблему за разумные деньги в обход законов и правил. В Азии все яркие, амбициозные и рисковые люди рано или поздно занимают эту вечно пустующую нишу. Зачем кому-то бесплатно помогать всем этим хиппи? Сколько стоят рубины и сапфиры с рудников, и кому их продают? Куда делись те голландцы из строптивый Виталий Хаким? Наверное, можно задать еще сотню подобных вопросов, но Чарльз не любит все растолковывать. Он всегда знает, что делает, а тебе остается только слушать его указания. Мы повязаны молчанием. кажется неправильным проявлять излишнее любопытство. Он сам всегда знает, что нужно говорить, а что нет. Со временем я начинаю понимать больше, а Чарльз становится честнее и откровеннее, убедившись в том, что мне можно доверять. И вот тогда я осознаю. Спрашивать не стоит вовсе не потому, что это вызовет недовольство. Тебе просто-напросто страшно услышать правду в ответ. Лишь перед входом в аэропорт Бангкока я понимаю, что все зашло слишком далеко и пути назад уже не будет. Чарльз протягивает мне паспорт со словами «Придумай себе новую жизнь». На первой странице моя фотография, но чужое имя. Корнелия Хемкер. «Что с ними случилось?» Спрашиваю я, хотя не хочу знать ответ. Эти ребята хотели уехать, и я оставил их на пляже. За паспортами они так и не вернулись, значит, документы им не очень-то нужны. Нам пора, — говорит он, и через несколько минут я уже протягиваю дрожащей рукой свой паспорт сотруднику контроля. Непал оглушает и парализует не хуже, чем Индия. Тут совсем другие краски, другие храмы и лица. Нищая, зажатая между гор страна, живет так, будто на дворе — 15 век. Извилистые торговые улицы, запах гари благовоний, мужчины и женщины в ярких кофтах и шапках на улицах Катманду. Подобное можно встретить и в Индии. Но там, на столе у продавца, рядом с фигуркой Ганеши, всегда будут стоять телефон и вентилятор. В Непале жизнь течет так же, как и 500 лет назад. На центральной площади – Люди, словно зачарованные, ходят вокруг огромной белой ступы Батнатх и раскручивают маленькие металлические барабаны на счастье. Отовсюду на тебя смотрят огромные глаза Будды с ярко-черной подводкой, символ Непала. На каждом шагу встречаешь разноцветные флажки с молитвами, с помощью которых пальцы надеются приблизиться к Богу. По вечерам, когда последние лучи солнца окрашивают Катманду, Во все оттенки розового и коричневого народ стекается к площади, где возвышается дворец богини Кумари. Люди рассаживаются на ступенях древних каменных зданий и наблюдают за тем, как тучи голубей кружат на фоне ядовито-розового неба. Площадь всегда переполнена туристами. Они прибыли сюда ради одной цели – увидеть вершину Джамалунгамы, побывать на крыше мира. В Непале не встретишь обычных путешественников. Это один из последних пунктов на тропе хиппи, которые стекаются сюда из других стран. Они одеты в ветхую истрепанную одежду и увешаны тысячей фенечек и амулетов. Их взгляд вечно блуждает, что свидетельствует о длительном употреблении легких наркотиков, а за душой у большинства не осталось ни гроша. Вместе с Чарльзом и Аджаем Мы приходим на площадь и рассредоточиваемся по ней, кружав в поисках добычи. Наша цель — разговорить кого-нибудь. В этом есть нечто весёлое и интригующее. Но Чарльз успел отучить меня от случайных знакомств. Он тысячу раз повторял, как опасны они в Азии, где любой торговец на рынке хочет облапошить тебя, а любой турист ищет способа повеселиться за чужой счёт. Сейчас, растворившись в толпе, Мы наблюдаем и оцениваем друг друга, будто находимся на сцене, а в зале всего двое зрителей. Вскоре я знакомлюсь с парнем и девушкой из Канады, которые буквально через час или два после нашей первой встречи рассказывают по секрету, что купили в Индии несколько сапфиров и рубинов превосходного качества. Они надеются продать их за вполне приличную сумму и продолжить свое путешествие. мой друг чарльз Ювелир и прекрасно разбирается в драгоценных камнях. Если хотите, он может назвать их примерную стоимость. Говорю, я отпиваю чай из маленькой непальской чашки с изображением глаз. Канадцы рады познакомиться с Чарльзом, и уже на следующий день он везет их на арендованной машине в горы. Я остаюсь в отеле, сославшись на головную боль, а потом весь день провожу на площади возле дворца богини Кумари, Назад приезжает только Аджай. Чарльзу нужно отлучиться на несколько дней. Мы с Аджаем всегда недолюбливали друг друга, но в последнее время едва можем сдерживать неприязнь. Чарльз — единственный, кто нас объединяет. Мы боготворим его. Только Чарльз знает, куда мы отправимся и каким будет наш следующий шаг. Калькутта, Варанаси, Сингапур, Карачи — Куала, Лумпур. Каждый следующий пункт назначения хуже и страшнее предыдущего. На улицах Калькутте столько нищих, что по городу невозможно ходить пешком. Они мгновенно облепляют тебя, готовые сию секунду разорвать на части с криком «Бакшиш!». В Варанасе, городе погребальных костров, запросто можно увидеть на земле недогоревшие части человеческих тел, а если зазеваешься, «Тебя обязательно собьет с ног процессия, которая несет на деревянных носилках труп, завернутый в белые простыни. В караче лучше вовсе не выходить на улицу». Чарльз все чаще говорит о своем намерении открыть легальное дело и начать все с чистого листа. Однако тучи над нами сгущаются быстрее, чем можно себе представить, а нас связывает слишком много тайн, которых страшно признаться даже самим себе. Когда мы возвращаемся в Бангкок, оказывается, что Доминик, Жак и Яник улизнули, прихватив из сейфа свои паспорта с чужими фотографиями. Никто не знает, что и кому они успели рассказать. Я напугана и замечаю, что даже Аджай, всегда невозмутимый, всегда на шаг позади босса, не находит себе места. Чарльз в бешенстве. Он мечется по квартире с безумными глазами и жаждет мести. Его предали. Только теперь я понимаю, что беглецы были для него кем-то большим, нежели просто приятели для мелких поручений. Чарльз считал их своей семьей, а они бросили его. Он вырвал их из лап смерти, кормил и лечил столько месяцев, а они просто сбежали, словно были пленниками». По сути, именно так все и было, но не для Чарльза. В его представлении, человек, которому ты спас жизнь, будет вечно чувствовать себя твоим должником и никогда не подведет. Единственный способ навсегда привязать к себе кого-то, выручить его из беды. А проще всего это сделать, если сам же и столкнешь его с опасностью. В газетах появляются статьи о том, что на берегу реки найдены трупы туристов, которые бывали в Канетхаусе. Но я предпочитаю не задумываться об этом. Хиппи, длинноволосые мечтатели, беспечные дети богатых родителей. За ними невозможно уследить. Они постоянно подвергают себе опасности. Так что нет ничего удивительного в том, что кто-то из них так и не смог вернуться домой. Тайская полиция интересуется нами и даже вызывает на допрос. Но Чарльз умудряется улизнуть, И вскоре мы уже летим в очередную страну чарующей и опасной Азии. Это последнее путешествие перед тем, как уехать в Европу и наладить настоящий бизнес. Так он обещает, но мы понимаем, что это неправда. Пожалуй, все, кроме самого Чарльза. Мне всегда не нравился Аджай. Кажется, именно он толкал Чарльза на путь криминала. А я пыталась сделать нашу жизнь... Более нормальной, обыденной, если хотите. Мари Андре Леклер. Аджай едет вслед за нами, но теперь мы уже на дух не переносим друг друга и стараемся не оставаться наедине. Мне кажется, что именно этот человек тянет Чарльза в Азию, а я больше не могу выносить слишком яркие краски этой части света. В один из дней Чарльз возвращается в отель Куала-Лумпура и просто заявляет, что Аджай нас больше не потревожит. Пришло время начать все заново. В тот миг я рада этой новости. Этот индус был для Чарльза кем-то вроде младшего брата. Их связывали слишком крепкие отношения, чтобы я могла с ним конкурировать. В конце концов, Аджай приносил куда больше пользы, чем я. Теперь же мы остались вдвоем. Тайская полиция... объявляет нас в международный розыск по подозрению в убийстве туристов. Пары заметок в местной газете хватает, чтобы ни один европейский бизнесмен не захотел иметь дело с ювелиром по имени Ален Готье. Мать Чарльза не желает с ним разговаривать, и он, кажется, впервые не знает, что предпринять. В Париже не работают законы, по которым он привык жить. Там ни один турист не заговорит с ним, и ни один полицейский... не возьмет у него денег. В Карачи мне впервые становится очевидно, что нужно уносить ноги, если я хочу сохранить жизнь. Крупнейший город Пакистана — это безумный лабиринт темных и мрачных улиц с выкрашенными ярко-синей краской железными прилавками, на которых выставлены всевозможные товары. Здесь не найдешь цветов или украшений. Торговцы предлагают лишь то, что нужно местным жителям — Бараньи Голова и Петроха соседствуют с гниющими фруктами, а в любом проулке мрачные типы продадут вам все наркотики мира. Я бы не удивилась, если бы Чарльз приехал сюда за этим товаром, чтобы затем сбывать его хиппи. Но на этот раз его интересует иное. Глаза моего друга сейчас так черны, что он напоминает Аджая, а на его лице... Отражается то, что я всегда опасалась увидеть в зеркале. Безумие и беспомощность. Остаться с ним — значит сгинуть в тюрьме. Уйти — значит погибнуть на заваленных мусором улицах Карачи. Мы возвращаемся в Индию. Страну, которая пугает и ошеломляет каждого, кто не знает здешних правил жизни. Это страна похожа на головоломку. Стоит тебе повернуть не туда, и ты увязнешь в грязи и воне. Но если ты знаешь дорогу, то легко можешь сколотить состояние. В Бомбее мы проводим несколько недель. Чарльз дни напролет проводит в кафе рядом с Болливудом. Здесь за столиками засиженными мухами можно увидеть сотни молодых людей и девушек, которые надеются сняться хотя бы в эпизоде какого-нибудь фильма. Девушки разодеты в самые яркие сари, а мужчины – в чистые и свежие рубашки с вышивкой. Впрочем, туристы в своих свободных платьях и мятых футболках тут тоже не редкость. Они приходят поглазеть на без пяти минут актеров, а, возможно, и получить небольшую роль, за которую им заплатят в десять раз больше, чем индусам. Здесь Чарльз знакомится с двумя туристками из Европы. Одинокими – заблудившимися и мечтающими о приключениях. Сначала он приводит в отель «Барбару» — привлекательную англичанку, которая сбежала в Индию от родителей тиранов. Спустя несколько дней к нам присоединяется мари Элен, юная и невероятно красивая девушка, начитавшаяся о том, как легко европейке стать актрисой в Болливуде. Они молоды, очаровательные и бесконечно преданы Чарльзу, но я больше не боюсь его потерять. Только мне он признается в том, что не знает, как действовать дальше. Только со мной позволяет себе не играть выдуманную роль. Вот только именно за это я начинаю его ненавидеть. Теперь мое лицо во всех азиатских газетах. Меня ищет полиция по всему миру. И единственное, чего я по-настоящему хочу, это вернуться в насквозь провинциальный Квебек и обсуждать с кем-нибудь новость о краже велосипеда. Мы прилетаем в Дели, город, который шокирует каждого европейца, ступившего на его раскаленную землю. Если у тебя светлая кожа, жди обмана на каждом шагу. Любая улица, рано или поздно, приведет тебя в район дубильщиков, и ты просто потеряешь сознание от дикого запаха гниющей невыделанной кожи, и от оглушительного жужжания сонма навозных мух. Я ненавижу этот город всей душой. Если есть на светят, то это Дели. Мы с Чарльзом сидим в холле дорогого отеля, когда вдруг слышим французскую речь. Человек пятнадцать молодых людей и девушек наперебой суют метрдотелю паспорта и обсуждают между собой все те ужасы, с которыми им пришлось столкнуться по дороге из аэропорта. Им нужно время, чтобы Делли напугал их сильнее. Поэтому мы уходим из отеля и возвращаемся только вечером уже вместе с Барбарой и Мари Элен. Молодые люди толпой вваливаются в ресторан при отеле. Они с наслаждением плюхаются на мягкие диваны и погружаются в долгожданную тишиную прохладу. Наконец можно спокойно поболтать обо всем шокирующим, что встретилось за день, составить планы на завтра и посмеяться над тем, как по возвращении будешь рекомендовать своим врагам срочно посетить сказочный Делли. «Позвольте присесть, я краем муха слышал ваш разговор, и вы окажете мне честь, если позволите показать вам другой Делли. Этот город не терпит дилетантов», — говорит Чарльз на чистом французском, а Мари, Элен и Барбара уже приближаются к молодым людям и начинают о чем-то с ними ворковать. На протяжении вечера я молча сижу рядом с Чарльзом и улыбаюсь. Весь следующий день мы колесим с ними по Дели, Красный Форт, Храм Лотоса, Рынок, Гурдвара Бангла Сахиб и, конечно, один из самых престижных ресторанов города, в котором французы тут же заказывают все блюда местной кухни, которые только видят в меню. Не могли бы вы принести пару кувшинов воды, и двенадцать чистых стаканов. Туристам лучше заранее принять таблетки от желудка перед тем, как они попробуют местный карри», — говорит Чарльз. Официант поджимает губы и кивает. За день он видел уже ни одного такого гида. Хозяин заведения отсчитывает каждому индусу десять процентов заказа, сделанного туристом. «Если бы не ты, мы бы уже сбежали из этого города куда-нибудь на север Индии», замечает один из молодых людей, наблюдая за тем, как Чарльз, Мари, Элен и Барбара растворяют в воде крупные шипучие таблетки от желудка. Официант очень долго не несет еду. Проходит 20, затем 30 минут, но на столах все еще нет ничего, кроме пары кувшинов с водой. Все о чем-то болтают, но с каждой минутой беседа становится все натужнее и принужденнее. Один из парней вдруг морщится от боли и пуля вылетает из зала. Через минуту к нему присоединяется второй. Официанты нервно переглядываются, но тут из-за стола встает третий молодой человек и тут же падает на пол, схватившись за живот. Начинается суматоха. С кухни прибегают повар и владелец ресторана. «Что ты нам дал? Решил отравить нас? Черт бы тебя подрал!» — кричит кто-то из молодых людей Чарльзу. Я говорил, что нельзя доверять индусам, даже если они с белыми девушками ходят. Чарльз скивает мне на дверь, но сотрудники ресторана берут нас в плотное кольцо, из которого невозможно вырваться. Пока едет полиция и медики, еще несколько парней начинают корчиться от диких болей в желудке. Глядя на мучения туристов и на Чарльза, который хранит спокойствие и невозмутимость, персонал заведения свирепеет, Полицейские успевают спасти нас, так как мы буквально на волосок от смерти. Самая большая в Индии тюрьма – Тихар – не лучшее место для канатки из Квебека. Это настоящий город в городе, где в каждой камере содержится по 30-50 человек, а температура внутри редко опускается ниже 40 градусов. Грязная вода и червивый рис – то, с чем знакомится каждый, оказавшись в индийской тюрьме. Впрочем, это вовсе не самое страшное. Тихар — место, где останавливается время. Каждый день похож на предыдущий, и тебя затягивает в адское болото, которое будет существовать вечность. Заключенные здесь ждут не окончания срока, а суда, который обозначит его наличие. Иногда те, у кого нет возможности ускорить судебное разбирательство, могут провести за решеткой Пять или шесть лет, пока их дело не рассмотрят. Впрочем, здесь же содержится Чарльз, а он умеет выкручиваться из любой ситуации. За это я ненавижу его настолько же сильно, насколько нуждаюсь в нем. Я просто хотела уехать. Вернуться домой в Квебек, к семье, сестре и своей скучной обычной жизни. Мне хотелось забыть этот кошмар и чудовище по имени Чарльз собрадж Мари Андре Леклер. «У вас еще есть возможность выйти на свободу, мисс Леклер, и вы знаете, что должны для этого сделать. Раз за разом говорит полицейский, когда меня приглашают в комнату для допросов. Меня отпустят, если я соглашусь дать показания против Чарльза. Спасибо, Ваша честь. Я буду счастлива вернуться в Канаду и навсегда забыть о последних двух годах моей жизни», — говорю я на судебном заседании. На секунду гул в зале стихает, а потом пожилой индус в форме судьи смеряет меня тяжелым взглядом из-под лобья и произносит «В Канаду?» «Боюсь, это невозможно, мисс Леклер. До окончания всех разбирательств вы не должны покидать страну». «А сколько еще продлятся разбирательства?» Упавшим голосом спрашиваю я. Это Индия, мисс. Никто не знает. Гигантские ворота главной тюрьмы Индии открываются, и я остаюсь один на один с Дели. Чарльз Сабрадж, которого журналисты окрестили бикини-киллером, убил по меньшей мере 12 туристов. Жизнь этого человека — потрясающая история, в подлинность которой верится с трудом, ограбление банков, убийства, побеги из тюрьмы, тысячи авантюрных схем, поражающих хитроумностью. С детства он не был нужен ни матери ни отцу, и это заставило его повсюду искать той безусловной любви, какую родители дарят даже самым непослушным сыновьям. Криминальный гений этого человека был столь масштабен, что слоись его жизнь иначе, Он легко мог бы посоревноваться в богатстве и авантюрности с Сыланом Маском. Он потрясающе умел манипулировать, ловко втираться в доверие и мгновенно покорять сердца. Но все это не помогло ему найти истинную любовь, обрести союзников и единомышленников. В его распоряжении были только подельники. Сабрадж стремился привязать к себе человека, поставить его в зависимое положение. волей-неволей будешь благоговеть перед тем, кто на чужбине помог тебе с документами и вылечил от дизентерии, верно? На самом деле нередко люди начинают ненавидеть своего благодетеля. Но сколь бы очевидно это ни звучало, раз за разом те, кто считает себя недостойным любви, пытаются купить друзей и возлюбленных путем одолжений и покровительства. Получив достойное воспитание, и обладая хорошими манерами, Чарльз Сабрадж непрестанно совершенствовал свою способность нравиться окружающим. Ежедневные занятия каратэ, изучение языков и одержимость новыми знаниями выковали из него почти совершенство. Только любили люди вовсе не его настоящего. Сам Собрадж не мог и мысли допустить, что кто-то способен испытывать чувства к тому, кого он сам ненавидел более всего на свете. Безусловно, у него наблюдается достаточно большое количество черт психопатической личности. Он адреналиновый наркоман, которому все время требуется рисковать жизнью. Однако его нельзя назвать асоциальным психопатом в полной мере и в первую очередь из-за его способности сформировать патологическую привязанность к женщине. Он ставил свою возлюбленную на пьедестал, превращая в ангела и ограждая от невзгод. По крайней мере, ему хотелось так думать. Влюбившись в свою первую жену, Сабрадж пронес это чувство через всю жизнь. Точно так же он поступил и с Мари-Андре. Но что, если женщина не готова быть ангелом? Что, если она захочет посоревноваться в жестокости с самим дьяволом? так и случилось. Чарльз и Мари Мариандре оказались слишком похожи. Они оба ненавидели себя и не могли даже вообразить, что кто-то способен полюбить их самих по себе. Психопатичные, жаждущие риска и приключений, эти двое подстегивали друг друга, сливаясь в чудовищный криминальный дуэт. Двигателем отношений этой пары стал стокгольмский синдром – то есть нездоровая ситуация, при которой жертва постепенно влюбляется в своего мучителя. Нередко этот синдром называют патологической реакцией, но это ошибка. Здесь мы имеем дело лишь с набором внешних обстоятельств, которые ее формируют. В специфических условиях любовь к мучителю – естественный ответ организма, обусловленный желанием выжить. Не стоит думать, что лишь определенный процент людей подвержен такой реакции. За незначительным исключением, ее можно вызвать почти у каждого, если не учитывать в статистике нестандартные случаи тяжелой физической или психической болезни. Механизм возникновения стокгольмского синдрома довольно прост. Он состоит из нескольких этапов. Прежде всего нужны шок и депривация. В классическом варианте преступники врываются в банк и объявляют, что сейчас произойдет ограбление. Все присутствующие в смертельной опасности. Жизнь жертва синдрома должна казаться под угрозой. При этом ей неизвестно, как следует поступить в этой ситуации. Затем следует этап депривации. Причем тут важна как психическая, так и физическая дезориентация. То есть человек – на время лишается зрения, слуха, способности чувствовать. Лучше всего, конечно, сработает тотальная депривация, но в естественных условиях этого добиться сложно. Классическим примером служит случай Патти которую, по ее словам, больше месяца держали в шкафу. Шок и депривация повергают организм в сильнейший стресс. Столкнувшись с непосильными испытаниями, Человек временно откатывается в психическом развитии. В состоянии острого стресса он чувствует беспомощность и может вести себя как пятилетний ребёнок. Думаю, многим доводилось слышать или даже пережить что-то подобное. Чем сильнее стресс, тем более значительным оказывается регресс. Целью становится обнуление. Шок и депривация – как бы заставляют жертву заново пережить рождение. А затем открывается дверь шкафа, и перед страдалицей стоит ее мучитель с тарелкой супа в руках и с улыбкой на лице. Это следующий этап развития синдрома. Импринтинг. Новорожденный мгновенно влюбляется в первое же лицо, которое видит, ведь именно от этого существа зависит его жизнь. В мире нет ничего вечного. но действие импринтинга вполне может длиться бесконечно долго, если только подворачивается соответствующая ситуация. Преступнику достаточно проявить минимальное сострадание к жертве, чтобы создать у нее привязанность. После этого наступает третий этап – поиск общего врага, более страшного, чем любые мучения, на которые жертву обрекает преступник. В классическом варианте захвата заложников таким врагом становится полиция, некий безликий противник, способный уничтожить всех и настроенный пойти на это, если только преступники и жертвы не объединят усилия. Готово. Привязанность сформирована. Наступает этап возникновения ответной привязанности преступника к жертве. Психологически здоровые люди, имеющие право, Крепкие семейные отношения редко чувствуют себя комфортно в роли мучителя. Обычно это одиночки, которые всегда страшились чувств и вероятности быть отвергнутыми. Они не пройдут мимо искренней эмоциональной вовлеченности. Стокгольмский синдром имеет удивительную силу и длительность действия. Такая связь способна продолжаться десятилетиями, и вполне может стать началом полноценных отношений. Но подобное случается редко. Чарльз Собрадж помог Мариандре, буквально спас ее от эмоционального истощения. Это состояние во многом подстегивало длительная замаскированная депрессия, в которой молодая женщина пребывала несколько последних лет своей жизни. Применив все свои навыки обольщения, Чарльз в ее глазах превратился во всесильного мага, покровителя, способного разрешить любые проблемы в этом ужасающем месте, каким в сознании молодой женщины был Делли. Кто-то скажет, что это не такая уж критическая ситуация. Растерянность туриста перед иной культурой, что в этом особенно страшного? Ничего. Однако каждый имеет свой запас прочности. Мари Андре увидела в Чарльзе спасение не только от Азии, но и от той невыносимой жизни, какая была у нее в Леве. Внешне это существование выглядело вполне благополучным, но депрессия, которая подтачивала Мари-Андре изнутри, окрашивала для нее мир в самые мрачные тона. Мари-Андре отправилась в Таиланд под влиянием той привязанности, которая сформировалась у нее во время первого путешествия по Азии. Вне всякого сомнения эти чувства были взаимными, так как Чарльз приложил все силы, чтобы визит молодой женщины состоялся, в итоге даже выслав ей деньги на билет. Нет никаких подтверждений тому, что им двигали корыстные мотивы. Мари Андре представлялась ему прекрасным ангелом, с незнашедшим до него. Ей же этот человек казался спасителем. Вот только Чарльз ненавидел себя за цвет кожи. Его мать, вьетнамка, вышла замуж и уехала во Францию. До самой смерти женщина стыдилась сына от первого брака. Так что у Чарльза было много поводов укрепиться в ненависти к самому себе. Мать, вьетнамка, отец индус. Он нигде не был своим. Ни одна из двух культур не стала для него родной, а европейская брезгливо отвернулась. И вот теперь канатка мучится к нему на край света. Что с ней не так? Получается, она такой же отторгнутый обществом обломок. А значит? Значит, она хуже даже такого ничтожества, как он?» Так парадоксально выглядит классическая ментальная ловушка, в которую попадает нарциссическая личность. До тех пор, пока партнер не обращает на него внимания, подавляет и обесценивает, нарцисс считает отношения значимыми. Однако стоит произойти сближению, и он тут же начинает третировать избранника. Причем, чем сильнее такой индивид привязывается – тем больше пытается возвыситься за счет другого, так как боится его потерять, а удержать считает возможным лишь с помощью унижений. Раз близкому человеку будет рядом с ним даже хуже, чем ему самому, то он никуда не уйдет. Выбраться из такого капкана крайне сложно, но если в него угодили два нарцисса, отношения превращаются в смертельный аттракцион. Мари Андре чувствовала примерно то же, поэтому поначалу во всем соглашалась с возлюбленным. Время шло. Любовь Чарльза к Мари Андре росла, а вместе с тем раскрывался перед ней, становился все более уязвимым. Боясь разрыва отношений, Чарльз формировал в женщине беспомощность, ограждал от мира стенами канит хаоса, чему Мари Андре была даже рада. Однако спаситель и волшебник, каким виделся ей Чарльз, не должен быть слабым и ранимым, поэтому ее привязанность начала ослабевать. Любовь превращалась в зависимость. И вот здесь наступает последний этап развития стокгольмского синдрома – смена ролей. Далеко не всегда дело заходит так далеко, но если тому благоприятствуют обстоятельства, то это происходит. Мари Андре превратилась в манипулятора. Этому способствовали ее медицинские познания и потворство партнеру в криминальных аферах. Она не собиралась убивать хиппи, но для нее они были только персонажами, пешками в сражении за Чарльза. Желая занять важное место в его жизни, она решила посоревноваться с дьяволом в битве против морали. Она захотела стать злее и жестче всех, кто был знаком Чарльзу. А ему женщина всегда представлялась прекрасным идеалом, которому место в замке, а не на мрачных улицах Карачи. И начали умирать люди, потому что так было нужно. Мари, Андре и Чарльз по отдельности не преследовали такой цели. Но вместе... Они принялись совершенствоваться в абсурдной жестокости, которая покрывалась общим заговором молчания. Мари-Андре скармливала туристам яд, успокаивая себя тем, что уменьшает дозу. Чарльз убивал их и выбрасывал тела в реки, предпочитая не вспоминать об этом. Оба при этом деперсонализировали себя, создав образы ювелира Алена Гатье и его прекрасной жены. модели Моник. До встречи с Мари Андре Чарльз Сабрадж обманул сотни людей, но никого не лишил жизни. Существует мнение, что ранее он убил некоего греческого бизнесмена, но доказательств этому нет. Склад личности этого человека такое вполне допускает. В случае риска он мог пойти на убийство, но оно не было целью и не входила в его криминальные схемы. Оказавшись в тюрьме, Сабрач не раз имел возможность обвинить во всем Мари-Андре. Маловероятно, что это позволило бы ему избежать наказания, но могло потопить возлюбленную, которая готова была сказать что угодно, лишь бы сократить свой срок пребывания в тюрьме. Он не пошел на это, решив, что молчание будет самой верной стратегией в сложившейся ситуации. Все это доказывает наличие у Чарльза чувств к Мари Андре, а также определенных понятий о морали добре и зле. Мари Андре никогда бы не решилась на все то, что совершила с Сабраджем, просто потому что до встречи с ним ей не представилось такой возможности. Увидев Чарльза слабым, беспомощным и настоящим, она не смогла ему этого простить и отреклась от привязанности которую ее родные считали патологической. Всю оставшуюся жизнь женщина пыталась попасть домой в провинциальный Квебек. Правительство Индии пошло на это лишь когда до смерти ей оставались считанные месяцы. мари Андре вернулась на родину смертельно больной, но зато в своей излюбленной роли жертвой обстоятельств.